Sound Project Хајти ЧАСТЬ 3 Мистер, вы знаете меры предосторожности? Да. Колющие, режущие предметы, мобильный телефон. Да-да, конечно. Хорошо. Распишитесь здесь и вот здесь. Привет, пап. Еле к тебе пробрался. Твой рачкисар, что с ним? Он раньше таким не был. Ну как ты? И ты, ты поздно сегодня. Ну, я же сказал. Да, да. Да. Да, да, я понял. Как мама? У неё, у неё всё нормально? Да вроде. А, -а, -а бабушка вчера почему-то погас свет. Погас свет, было темно, да, очень темно, минут двадцать. Нет, больше, больше, да, больше. Была тишина, а потом, потом началась паника. Все начали кричать, кричать и звать, звать на помощь. Да, все кричали и звали на помощь, стучали в свои двери, и я, я тоже хотел выразить свое недовольство этим, этим, этой темнотой. Но потом, потом в этой полной темноте я увидел, я увидел это, видишь? Хайте, ты его видишь? Пап, а что я должен увидеть? Тише, прошу тебя говорить тише. Хорошо, хорошо, как скажешь. Ты только успокойся, ладно? И не волнуйся. Я спокоен, спокоен. Но мое спокойствие лишь условно. Ты понимаешь меня, сын? Ты. И надеюсь, ты и понимаешь меня. Пап, пап, Я пожалуйста, успокойся, хорошо? Я хочу, чтобы ты меня хорошо? понимал. Я понимаю тебя, как никто другой, и ты об этом знаешь. Да, да, это хорошо. Это хорошо, хорошо. Подойди ко мне, Хайти. Подойди ко мне. Смотри. Только прошу тебя... Не делай это явно, как бы, как бы случайно. Посмотри вверх под потолком. Слева от двери, видишь, красный мигающий огонек. Пап, ну это же пожарная сигнализация. Прошу тебя, тише. Они не должны знать, что мы их обнаружили. Кто они, пап? Они — это спецслужбы. Ну, пап! Этой штуки. Здесь не было, не было. ты веришь мне? Ты мне веришь? Была лишь лампа дежурного освещения, и всё. А это? Это камера видеонаблюдения. И они следят за мной, он появился в полной темноте, этот мигающий огонек появился в полной темноте, из ниоткуда, раз, и все, и появился. А, а такое возможно? Возможно. И возможно лишь в одном случае. Год. Какой сегодня год? Месяц и день. Год, месяц, день, да, да, да, да, да, да, надо понять, мне надо понять, надо, Хайти, ну? Пап, ну ты что? Это важно, это очень важно, надо понять, мне надо понять. 2016 год, май месяц, вторник, третье число, ну а времени где-то около пяти. И меня скоро попросят покинуть твою палату. Кстати, о времени чуть не забыл. Слушай, я сегодня в школу опоздал. Mm? Все часы с ума сошли mm. и стали показывать на полчаса позже. Представляешь? Пап, я стоп! даже… Стоп! Хайте, стоп! Прошу тебя. Это… Это… Это очень опасно. Что опасно, пап? Ничего не пойму. Хайте, ты в опасности. Ты можешь быть в большой опасности, Хайти, прошу, прошу тебя, будь очень и очень внимателен тому, к тому, что тебя окружает. Старайся всматриваться в мелочи, да, запоминай их, запоминай и сравнивай, это важно, это очень важно, сынок. Пап, а объяснить? Я не понимаю, что, что ты хочешь мне сказать? Я напишу, я напишу тебе записку и передам. Да, да, да, да, передам. Здесь опасно, здесь красный огонек. Здесь это серьезно, это очень серьезно. А -а -а -а. Моя Папа, голова. Папа, прошу тебя, успокойся. Всё, всё, всё, всё, ты не знаешь. Всё будет ты нормально. Ты не знаешь, что ничего, ничего Никто не знаешь. за нами не следит? Голова. Джентльмены, голова. прошу голова. прощения. Голова. Ваше голова. время на посещение Она... закончилось. Да-да, мы Красный. уже заканчиваем. Мистер Рай. Красный. Вы Папа, знаете правила. Я зайду к тебе, как только смогу. Всё будет хорошо. Не переживай голова. за меня, слышишь? Моя голова. А. What? Wow. Айти, привет. Привет. Как ты? Да ничего, всё нормально. Извини, на работе завал. Ни вчера, ни позавчера не смогла с тобой даже увидеться. Хорошо, хоть сегодня обход, на час позже. Я уже привык к тому, что вижу тебя два раза в неделю, а то и меньше. Сын, ну не начинай. Мы не раз с тобой уже это обсуждали. Да-да-да-да, помню. Ну, как дела в школе? Как Дженнифер? Скоро уже конец года. У вас вообще до какого числа занятия? Только сразу вопросов, и все одни и те же. Ну, хайте. Занятия у нас, как обычно, каждый год в старшей школе, до 31 мая. Потом лёгкий банкет и велком в 12 класс. Никакие пересдачи мне не грозят, у меня всего пара «Б», остальные отлично. Молодец! С Дженнифер всё по-прежнему. У неё подрастает систер... И ей все чаще приходится сидеть с ней дома, пока предки заняты работой. Вот. А еще... Еще вчера я опоздал на лекцию. В смысле опоздал? Как это возможно? Не знаю. Что-то с часами в моей комнате. Да и в коридоре тоже. Они отстают почти на полчаса. Кстати, да. Я тоже вчера впритык на работу пришла. Обычно за полчаса прихожу, а тут сразу переоделась и на осмотр. А где бабушка? Она вышла пройтись, пока ещё свежий воздух. Ну, она мне так сказала. Не вижу в этом ничего плохого. А я ей не сказала, что это плохо. Наоборот, прогулка ей только на пользу. Тем более после приступа. После какого приступа, мам? Когда? Я что-то не знаю? Хайте, ты что? понедельник вечером маме, э, то есть бабушке стало плохо. Ты, ты же... Как? Ты, ты ничего не помнишь? Нет. А что я должен помнить? Мы посмотрели в десятый раз её альбом, и я поднялся к себе и заснул. Правда... Что правда? Мне сон снился странный. И что за сон? Ну, не знаю, как... Как объяснить? Вроде бабушку во сне видел. Она как раз на сердце жаловалась и какие-то... Какие лек... Про какие-то лекарства говорила. Мам, ну, все смутно как-то. Не помню я. Странно. Ну ладно. Мне пора. Кстати, ты тоже давай закругляйся и собирайся уже. Сэндвичи в холодильнике. Не забудь взять с собой. Всё, до вечера. О, мам, привет. Привет. Виделись уже. Ты уже побежала? Я, да, а Хайти ещё завтракает. Кстати, Хорошо, что я тебя встретила. А в чём дело? Мам, Хайти ничего не помнит о понедельнике. Ну, о том, что произошло. Да ты что? А что он говорит? Говорит, что вроде как это был сон для него. И что в этом сне он видел тебя и искал какие-то лекарства. Вот это новости. Да, вообще всё непонятно. А может, он что-то договаривает? Ну, мало ли, боится чего-то. Ой, не знаю. На Хайте это не похоже. Обычно он ничего не скрывает. Ну, может, он и правда ничего не помнит? Тогда это и хорошо для него. Над этим надо очень серьезно подумать. И неплохо было бы навестить Алекса. Может, он что-то подскажет. Ну, да. У него тоже было что-то похожее. Вот и я об этом же. Ой, мам, мне уже надо бежать. Через сорок минут обход начнется, я еще, можно сказать, из дома не выходила. Все, вечером увидимся. Да-да, беги, беги, до вечера. Я. Я вернулась. Хайти, ты дома? Ты посмотри, как всегда позавтракали, а убирать бабушка будет. Хайти! Хайти, ты ещё дома? Ясно. Никого. Да, слушаю. Миссис Моррис, это Дженнифер. А, Дженнифер. Доброе утро. Скажите, а Хайти ещё дома? Можно его к телефону? Его мобильный недоступен. Ты знаешь, я ведь только что вошла. Но мне кажется, он уже вышел. Вижу, что они с мамой позавтракали. Пегги чуть раньше вышла, я её на улице встретила. Ну, а Хайти... Хайти, скорее всего, вышел почти сразу за ней. А, понятно. А ты что-то хотела? Я? Да так, почти ничего, просто хотела узнать, как у него дела. Ну, и заодно убедиться, что он проснулся и вовремя придёт на занятия. Да? А что значит «вовремя»? А он вам не рассказывал? Нет, да и некогда было. А, так вы лучше сами у него спросите. А то потом будет мне выговаривать, что зачем ты, я бы сам. Ну, вы же знаете его. Ну, да-да-да-да. Скажи, а когда он опоздал? Да вчера, на полчаса. Ага, понятно. Миссис Моррис, а, а можно вопрос? Если уж мы с вами начали разговаривать. Ну, да-да, конечно. Что ты хотела? Да, вчера после уроков мы с Хайти, как обычно, шли через сквер. Ну, разговаривали о том, о сём, но и Хайти сказал, что... Когда у него было день рождения, то в тот день вы мне показывали свой старый альбом с фотографиями. Я сказала, что этого не было и что я скорее всего ушла до этого момента. А, вот, скажите, а это что действительно было? Ну, то, что я смотрела ваш альбом. Вот ты вопросы задаешь, даже не знаю, что тебе ответить. А, не поняла вас. Дженнифер, если честно, то я и сама не помню, что когда и кому показывала. У меня в последнее время с памятью что-то неладное творится. Вроде помню, а вроде и нет. А, ну понятно. Ладно, миссис Морис, побегу я на занятия, а то и мне Пистонов ставят за опоздание. Берегите себя и хорошего вам дня. Спасибо. И тебе тоже. Да, хайте. Что-то начинается. продолжение следует. И сам истории в объемном звуке.